Глава двадцать пятая. Лучший друг сержанта. «Хватит, бегун, не трусь. Не позволю я тебе попасть в беду. не Нетушки!» Сержант Денисон потрепал бегуна по голове, и невидимая собака свернулась у ноги хозяина. «Не тревожься! Старина сержант тебя защитит!» Сержант Деннисон сидел на краю эстрады посреди Престон-парка, И только что, поднявшись в воздух у него на глазах, вертолет с пилотом и еще двумя людьми на борту набрал высоту около шестидесяти футов и с жужжанием взял курс на восток. Шум винтов быстро затихал. Сержант смотрел вслед улетающему вертолету, пока мигающие огни не скрылись из вида. В католической церкви за рекой звонил колокол — На Селесто-стрит и Кобре-Роуд горстка людей, переговариваясь, разглядывала черную пирамиду. Но основная часть горожан разошлась по домам. Сержант наблюдал, как столб фиолетового света медленно делает оборот за оборотом. Больше всего он напоминал сержанту шест из тех, что устанавливают перед мужскими парикмахерскими. Купол лиловой решетки терялся в неподвижных облаках черного дыма. В воздухе пахло Гарью. Этот запах сержанту не нравился. От него вновь оживали темные существа, обитавшие у него в сознании. Бегунца скулил. Э, -э ну-ка не плакать, успокаивал сержант, нежно поглаживая воздух. Я же тебя не бросаю. Возле него внизу что-то пошевелилось. И вдруг сержант увидел омытое лиловым светом личико маленькой девочки. В русых волосах было полно пыли. Она высунула голову из маленькой щели под эстрадой, куда едва можно было заползти, и теперь озадаченно разглядывала сержанта. — Мое почтение, — сказал сержант, — он узнал ребенка. — Ты дочка мистера Хэммонда, Стиви? Она ничего не сказала. «Ты же меня знаешь, правда? Я сержант Денисон. Один раз мама приводила тебя в школу, помнишь?» «Нет», — на всякий случай сказала Дефин, готовая в любой момент снова заползти под защиту найденного ею укрытия. «А я так хорошо помню, хотя, по-моему, это было в прошлом году. Сколько тебе нынче будет?» Дефин задумалась. «Сколько?» — повторила она. «Занятный у нее голос», — подумал сержант. «Осипла она, что ли?» «Или шепчет. Послушать, так ей впору пить микстуру от кашля». «Что ж ты тут делаешь?» Опять никакого ответа. «Вылезла бы поздоровкаться с бегуном, а? Я помню, ты ему понравилась». Она замялась. Существо не казалось опасным, а зарявшая грубые черты улыбка была, как тут выражаются... «Приятный. Что это? Знак мирных намерений?» К тому же Дефин разбирала любопытство. Она видела, как он подошел, слышала, как сел на плоскую поверхность у нее над головой. «Один. Как же он тогда общался с существом, к которому все время обращался бегун?» Дефин выползла наружу. Сержант увидел, что одежда девочки пропылилась, руки и лицо в грязи, Развязавшиеся шнурки кроссовок волочатся по земле. «Ох, отдубасит тебя мамка!» — сказал он ей. «Ты ходячий кому грязи. Я думать, я есть дочка!» — сказала наново озадаченная Дефин. «Ну, ага, конечно. Я просто хотел сказать... А!» «Забудь!» Он хлопнул по вымотам до бела доскам рядом с собой. «Садись!» Дефин не вполне понимала, о чем речь. Она не видела ни стула, ни скамьи, ни табуретки, на которую можно было бы опереть крестец человеческого тела, поэтому решила, что ее приглашают просто скопировать позу. И начала садиться. Эй, не сядь на бегуна! Бегуна? Вопросительно повторила она. Конечно. Вот же он. Бегун, подвинь попу и дай девчушке съесть. Помнишь ее, а? Стиви Хэмонд? Проследив, куда смотрит сержант, Дефин увидела. Существо разговаривало с тем, что она воспринимала как пустое пространство. «Ну, давай», — сказал сержант. Он подвинулся. «Я предпочитать, как же это говорится, принимать вертикальное положение». «А?» — сержант нахмурился. «Это по-каковски». «Вебстер», — последовал ответ. Сержант расхохотался и громко поскреб коротко стриженную голову. Ох и штучка ты, Стиви. Она посмотрела, как его пальцы движутся по черепу, потом взяла прядь собственных волос и исследовала разницу. Из чего бы ни состояли эти формы жизни, которые называются человеки, общих характеристик у них несомненно немного. «Так чего ты прячешься под эстрадой?» — спросил сержант, почесывая бегуну морду. Дефин водила глазами за совершающие волнообразные движения рукой. Он посчитал ее молчание угрюмым. «Вон что, удрала из дома». «Никакого ответа». Он продолжал. «Ну, тут удирать из дома особо некуда, верно? Родители-то, небось, волнуются. Вон соплища то расселась. Дефин наградила предмет разговора быстрым холодным взглядом, и тело, которое она занимала, сотрясла дрожь. «Вы это называть так?» — спросила она. Следующего термина в Вебстере не было. «Саплища?» «А что же?» — сержант хмыкнул и покачал головой. «Сроду ничего такого не видел. И бегун тоже». В эту штукенцию можно запросто засунуть весь город, еще и место останется, ей-богу. Зачем? Зачем что? Дефин проявила терпение, чувствуя, что имеет дело с формой жизни, обладающей минимальными способностями. Зачем засунуть весь город внутрь саплища? На самом деле я не то хотел сказать, в смысле, ну, понимаешь, к примеру, Он обвел взглядом небесную решетку. Я видел, как самолет врезался в эту штуку и... Бум! Раз! И нету! Я на крыльце сидел и видел. Недавно толковал я с его преподобием. так да его преподобие говорит, это все равно, как ежели бы на Инферно перевернули вверх дном стеклянную миску. Говорит, нет уходу ни туда, ни сюда, ни для чего. Он говорит, что это что-то из... Он махнул рукой в ночь. «Оттуда! Издаля!» Сержант опять потянулся к бегуну. «Но мы с бегуном управимся. Есть такое дело. Мы уж давно вместе. Отлично управимся!» «Заблуждение!» Подумала она. «Настойчивая вера в нечто фальшивое, противоположность истинному, типичная для некоторых ментальных или относящихся к сознанию нарушений». спросила «Что есть бегун?». Сержант посмотрел на нее так, будто вопрос поразил его до глубины души. Раскрыл рот. В течение нескольких секунд казалось, что лицо обвисло на костях, а глаза остекленели. Дефин ждала ответа. Наконец сержант сказал «Мой друг!» «Мой лучший друг!» Раздалось урчание. Такого звука Дефин еще не слышала. Урчание делалось громче, и она испытала неприятные ощущения. Звуки перекатывались и кувыркались у нее в самой середке. «Да ты никак хочешь есть!» — глаза сержанта прояснились. Он опять улыбался. «Вишь, животик разговорился!» Жи — новое изумительное откровение. «Что он хотеть сообщить?» «Поесть надо, вот что!» «Но говоришь ты впрямь занятно, а, бегун?» Он поднялся. «Иди-ка лучше домой. Твои, небось, обыскались?» «Домой!» — повторила Дефин. Это понятие не вызывало затруднений. «Мой дом!» — она обшарила глазами небо. Решеткой клубы дыма заслоняли ориентиры, и разглядеть звездный коридор Дефин не удалось. «Там! Далеко!» — она скопировала жест сержанта. Он показался ей подходящим для того, чтобы обозначить большое расстояние. «Да ну, небось, шуткуешь!» — укорил ее сержант. «Твой дом в конце улицы! Пошли, сведу тебя к мамке!» «Он намеревается сопроводить меня к коробке, в которой обитают Стиви, Джесси, Том и Рэй», — поняла Дефин. «Причин прятаться больше не было. Эту планету не покинешь». Следующий ход был не за ней. Поднявшись на стебли, которые все еще казались узловатыми и шаткими, она двинулась вслед за этим созданием по фантастической местности. Даже самые таинственные, труднопостижимые грезы не подготовили ее к тому, что она увидела на этой планете. По обе стороны плоской, варварски твердой поверхности – Нависали ряды коробок, выстроенных вопреки здравому смыслу и рассудку, и выселись уродливого цвета наросты, усаженные устрашающими остриями. Вдоль этих твердых поверхностей тряслись, отвратительно надавливая на них под действием гравитации, коробки поменьше, транспортные средства человеков. Они издавали такой шум, будто рушились миры. Термины «дома», кактусы, автомобили, Дефин знала, почерпнув их из кошмарного сборника под названием «Британская энциклопедия». Но реальные вещи смущали куда сильнее, чем усвоение описаний и плоских изображений. Сражаясь на ходу с силой тяжести, Дефин услышала, как существо сержант Деннисон говорит «Да ладно, бегун, нечего носиться, грязь собирать». «Нет, бросать палочку я тебе не буду!» Она задумалась. Нет ли тут измерения, о котором она не подозревает, другого мира, спрятанного за видимым? О, здесь было чему поучиться, над чем поразмышлять. Вот только время не позволяло. Она повернула голову назад. Боль в неподатливых структурах не позволила сделать полный круг. Дефин знала, что они называются кости. Кости рук и ног, занятого ею тела, все еще ныли от той невероятной позы, какую Дефин недавно предала ему. Поняв, что Кости — каркас этих существ, она признала их чудом инженерии, предназначенным для противостояния силе тяжести и поглощения страшных ударов, сопутствующих ходьбе. «Эти создания, — размышляла она, — должны быть запонебрата с болью, — ведь она присутствует постоянно. Разумеется, человеки были выносливым видом, раз сносили такие пытки, как автомобиль, улица и кроссовки. Дефин на секунду задержала взгляд на соплище и фиолетовые решетки, и если бы сержант Деннисон увидел, под каким углом выгнулась ее шея, он совершенно справедливо подумал бы, что она вот-вот сломается». «Ловушка расставлена», — подумала Дефин на своем звенящем языке. «Вред уже причинен. Скоро ловушка начнет действовать, и эта жизнеспора под названием «инферно» вымрет, вымрет до основания». Грудь Дефин стеснила чувство, куда более болезненное, чем даже сила тяжести. Примитивные, невинные человеки не знали, что их ждет впереди». Дефин споткнулась. «Это случится из-за меня», — подумала она, «из-за того, что я явилась сюда, на эту планетку, у обочины звездного коридора, в юную цивилизацию, еще бесконечно далекую от технологии, которая позволит ей выйти в глубокий космос, где взывают к свободе миллионы миров и культур». Она надеялась усвоить их язык остаться достаточно долго для того, чтобы рассказать о себе, о том, почему бешено мчалась по звездному коридору и покинуть их планету задолго до этого. Ей совершенно не приходило в голову, что у человеков еще нет межзвездных средств сообщения, ведь почти все цивилизации, с какими была знакома Дефин, обладали ими, «Ловушка вот-вот придет в действие», — подумала она. «Но не следует бросаться в нее, пока не следует, ведь еще есть шансы». Она пообещала, что эта дочь не пострадает, а свое слово Дефин держала. Она отвернулась от небесной решетки и черной пирамиды, но они стояли перед глазами, уродливые, как открытые раны». Они подошли к дому Хэммондов. Сержант постучал в дверь, подождал и, не получив ответа, постучал снова. «Никого нету», — сказал он. «Как думаешь, тебя пошли искать?» «Я здесь», — ответила она, не вполне понимая. Существо-сержант было разрушителем языка. «Я-то знаю, что ты здесь, и бегун тоже, но...» «Специалистка ты, барышня, по крученным мечам, точно?» «По крученным мячам?» «Ага, крученный мяч, фастбол, спидбол, бейсбол». А -а -а. По губам Дефин быстро пробежала улыбка узнавания. Она вспомнила представление из ТВ. «Осторожность!» «Точно!» Сержант нажал на ручку двери, и та открылась. «Глянь-ка!» «Видно, уходили шибко в попыхах». Он просунул голову в дверь. «Эй!» «Это сержант Деннисон. Есть кто дома?» Как и думал сержант, никто не отозвался. Он закрыл дверь и оглядел улицу. Кое-где в окнах трепетали огоньки свечей. Учитывая неразбериху последнего часа, понять, где же Хемманды, было совершенно невозможно. «Хочешь пойти поискать своих?» — спросил он у Дефин. «Может, мы сумеем их отследить?» Голос сержанта потонул в шуме винтов вертолета, который пронесся у них над головами в 60 или семидесяти футах над землей, держа курс на запад. Дефин не удержалась на ногах, ее протолкнуло вперед, она обеими руками вцепилась в сержанта и стала вплотную к нему, дрожа всем телом. «Напугалась до смерти», — подумал сержант, — «и кожа холодная, и...» «Господи, такая пацанка, а как крепко хватается!» В пальцах у сержанта ощутимо покалывало, будто рука попала в сделанные из низковольтного кабеля силки. Ощущение не было неприятным, только странным. Он увидел, что бегун, тоже перепуганный вертолетом, носится вокруг них кругами. «Бояться нечего, это просто машина», — сказал он. «А твои очень скоро должны вернуться!» Дефин крепко держал его за руку. Электрическое покалывание поднималось под предплечью. Сержант снова услышал, что у девочки урчит в животе, и спросил, «Ты вообще-то обедала?» Она все еще была слишком напугана, чтобы говорить. «А то до моего дома, можно сказать, рукой подать. Два шага, набраса стрит, там это...» «Свинина с бобами и хрустящая картошка». не добралось до локтя. Она не отпускала. «Как насчет миски свинины с бабами? А потом я опять сведу тебя сюда, и мы подождем твоих папку с мамкой». Сержант не разбирался, одобряет ли девчушка такие планы или нет, но когда он сделал первый шаг, Дефин последовала его примеру. Он спросил «Тебе когда-нибудь говорили, что ты странно ходишь?» Они пошли в сторону Брасос. Рука Дефин приросла к руке сержанта. Энергия, которую выделяла девочка, мерно пульсируя, растекалась по нервным окончаниям сержанта в плечо, шею и дальше, в кору мозга. «У него немного болела голова. Опять железяка завела свою песенку», — подумал сержант. Бегун трусил рядом. Сержант сказал собаке, «Ох, и шибко ты любишь попрыгать!» Укол боли в голове. Короткий, словно проскочила искра в свече зажигания. Бегун испарился. «Ох, о-хо!» — пробормотал сержант. Свечу замкнуло. И бегун опять появился. «Попрыгун, да и только!» Лицо сержанта заливал пот. «Что-то случилось!» Вот только он не знал, что. К руке накрепко приклеились пальцы девочки. Голова болела. Бегун побежал вперед, чтобы подождать на крыльце, свесив розовый язык. Дверь была не заперта, как всегда. Сперва сержант впустил бегуна, потом взялся искать масляную лампу и спички, и Дефин, наконец, выпустила его руку. Но свеча зажигания в мозгу у сержанта искрила, и одна сторона тела Деннисона, та, с которой стояла девочка, наполнилась колким огнем. Сержант зажег лампу. Сияние отчасти разогнало тени, но это были хитрые тени, так что бегун то был виден, то пропадал. «Барышня», — сказал сержант, опускаясь на стул в безукоризненно чистой комнате с выметенным и вымытым полом, «мне не больно хорошо». Бегун запрыгнул к нему на колени и лизнул в лицо. Он обнял бегуна. Девчушка наблюдала за ним, стоя у самой границы света и тьмы. «Господи! Голова моя! Голова! Ей-богу, там будто взвод барабанщиков!» Сержант моргнул. Его руки обнимали пустоту. Под черепом шипело. По лицу струился холодный пот. «Бегун!» Прошептал сержант, и его голос сорвался, отказал. Лицо исказилось. «Бегун! О, Господи! О, Господи! Не приноси палочку!» Веки сержанта затрепетали. «Не приноси! Не приноси палочку!» Дефин стояла рядом. Она поняла, что он смотрит в то измерение, куда ей не заглянуть, и очень тихо сказала. «Рассказать мне, что есть бегун?» Сержант застонал. Свеча зажигания сработала. Призрачное видение, сидящее у него на коленях бегун, то появлялось, то исчезало, как картинка в стробоскопе. Руки цеплялись за пустоту. — О, Боже, милостивый, не надо, не надо приносить палочку! — умолял он. — Рассказать мне, — повторила Дефин. Сержант повернул голову. Увидел ее. Бегун. «Где бегун?» Обитающие в его сознании мрачные существа качнулись к свету. Глаза сержанта обожгло слезами. «Бегун! Принес палочку!» — сказал он, и принялся рассказывать остальное.